Глава тридцать пятая. «Мира». При виде Ромы перебинтованного, побледневшего, моё сердце сжимается от жалости. «Мира». Рома пытается привстать на кровати, но Оля проворно устремляется к нему и вынуждает лечь обратно. «Лежи, милый, лежи. Тебе нельзя вставать». «Ма, перестань. Мне кажется, что я уже полностью здоров». «Мало тебе было сломанного носа. Теперь ещё и это». Охо и Толя целуя сына в щеку. «Привет, парень. Вижу, что жить ты будешь. Это главное». Здоровается Олег, обняв сына. «Буду, конечно. А тебе сказали, что я не виноват в этой аварии». Тревожится Рома. «Другой водитель летел на красный свет. Я ничего не успел предпринять. Я в курсе. Не беспокойся. Главное, что ты здоров». Олег успокаивает Рому. Но тот скользит взглядом мимо отца и находит меня. Я склоняюсь над парнем, гладя щеку пальцами. Вторая щека сильно припухла, и губы у Ромы тоже разбитые от сильного удара. Парень притягивает меня к себе, обнимая за шею. «Думал, больше не увижу тебя», — тихо говорит он, — отстраняется. «Я заставил тебя переживать. С малышом все в порядке». «Да, в полном. Я очень испугалась за твою жизнь, но за мной приглядывал твой папа». «Я едва не называю имя Олега, но в последний момент успеваю исправиться». «Спасибо тебе, па», — совершенно искренне говорит Рома, глядя на Олега. «Мне становится жутко стыдно. Я в красках вспоминаю, как за мной приглядывал и поддерживал Олег. Надеюсь, что не сильно покраснела за эти жалкие несколько секунд». «Ма, подай мою рубашку, пожалуйста», — просит Рома. Оля подает ему рубашку. Рома кладёт её себе на колени и расправляет. Жаль, что я не успел приехать к тебе в тот вечер, говорит, глядя мне в глаза. Вообще-то я планировал сделать это в более романтичной обстановке. Хотел заказать цветы, шампанское и музыкантов. Но сейчас понял, что самые близкие люди здесь, со мной. Значит, я могу не терять время зря. Рома ныряет пальцами в нагрудный карман рубашки. Движения немного неловкие, потому что у него переломаны два пальца на правой руке, один из которых как раз безымянный. Сердце начинает ныть в груди. Я слежу за жестами Ромы и знаю, что как только он отложит рубашку в сторону, презентует мне обручальное кольцо. Рома достает обручальное кольцо. Золотистый металл погнут. Рома проводит ладонью по груди, объясняя. «Кольцо лежало у меня в кармане. От удара оно погнулось, его вдавило в мою грудную клетку». Парень осторожно приподнимает нижний край просторной футболки, морщась от сильной боли. У него перебинтован живот. На ребрах темно-фиолетовым расцветают синяки. Парень показывает на небольшой синяк на левой стороне груди. «Остался след. Как раз над самым сердцем». Он осторожно опускает футболку, и смотрит на меня блестящими глазами. Тёмные глаза Ромы горят надеждой, такой сильной, что меня обжигает. Рома протягивает мне кольцо, обещая с лёгкой усмешкой. «Я обязательно куплю другое кольцо, не погнутое, но это кольцо словно знак свыше». «Мне кажется, что сейчас Рома верит в то, что говорит. Такого взгляда у него я не видела ещё ни разу». «Мира, я хочу сделать тебе предложение». Весь мир замирает в эти секунды. Я чувствую, как сползает капелька пота сзади по моей шее, щекоча кожу. Я ощущаю, как сильно напряжены все мы. Я, Олег, Оля и Рома. «Предложение? Рома, это так неожиданно? Уверен, что хочешь именно этого. Может быть, не стоит торопиться?» — суетится Оля. «Не знаю, для чего она сначала намекнула, что я — любимая невеста Ромы и что ее сына нельзя расстраивать ни в коем случае. Но теперь беспокоится, что я приму предложение ее сына». «Уверен. Я еще ни в чем не был так уверен, как в том, что должен сделать это. Это по-мужски, да?» — спрашивает Рома у своего отца. «Разумеется», — отвечает отец сыну. «Если только мира этого хочет». Рома пытливо вглядывается в меня с тревожным ожиданием и надеждой, с желанием всё исправить и стать примерным отцом своему ребёнку. Сердце против того, чтобы я отвечала согласием на предложение Ромы. Но в то же время мне страшно даже на секунду представить, как всё запутается, если я прямо сейчас откажу Роме и попытаюсь построить счастье с Олегом. «Пожалуйста», — говорит одними губами Рома, и сильнее цепляется за мои пальцы, держа погнутое обручальное кольцо. Вспоминаю его слова о том, что кольцо впечаталось в его грудную клетку, оставив синяк. Рома воспринимает это как знак свыше, что мы должны быть вместе. Возможно, сама Вселенная тоже намекает мне, что запретное влечение коллегу ошибочно, и стоит идти другим путем. Ведь у нас с Ромой будет ребенок. Но как же мои чувства? Черт, мне нужно поговорить с Ромой наедине, без посторонних глаз, без давления Ольги и без прессинга Олега, желающего, чтобы я прямо здесь и сейчас заявила, что хочу быть с ним. Рома, сейчас не самый подходящий момент. Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Отвечаю едва слышно. Но Рома упорно всовывает кольцо в мои пальцы, сжимая их своими. Парень тянет меня к себе, спрашивает у меня шепотом. «Подождать, пока меня выпишут из больницы?» «Да, и я?» «Она сказала «да!» Громким радостным голосом перебивает Рома и привлекает меня к себе. Тянется к моим губам. Оторопела, понимаю что он меня обхитрил и выставил все так, будто я согласилась на его предложение выйти замуж. «Рома, я говорила о другом, послушай!» Но парень горит энтузиазмом и заявляет своему отцу. «Теперь у меня будет семья!» Рома целует мою руку и смотрит на родителей по очереди. Глаза парня сияют торжеством и триумфом. «Поздравляю!» — отрывисто говорит Олег. «Семья — это хорошо, правда?» Олег подходит к сыну, хлопнув его по плечу. Рома едва заметно морщится. «Олег, будь осторожнее! У Ромы травма!» Беспокоится Оля и выдавливает из себя улыбку. «Я опасаюсь посмотреть в сторону Олега, но это нужно сделать». Лицо мужчина ничего не выражает. «Я словно смотрю на бездушный камень. Мой взгляд тонет в его льдисто-зелёном. Мне даже не нужно спрашивать, о чём он думает сейчас. Он просто ставит крест на нашей связи, перечёркивает всё, что было». Рома даже не подозревает о том, что сейчас творится в душе Олега. Я и сама не могу сказать точно, разочарован он во мне или просто очень зол. Но я замечаю, как стремительно темнеют его глаза вслед мыслям. И очень сильно боюсь обострить ситуацию неосторожным словом или жестом. Но в то же время чувствую, что должна объясниться перед ним. Сказать ему пару слов наедине, с глазу на глаз. Без пристального внимания Ромы и его матери. Оля сейчас сканирует меня так, словно пытается отыскать малейшие пятнышки лжи. Мама Рома мечтает вывести меня на чистую воду и вышвырнуть из жизни их семьи. Не знаю, дело ли во мне или просто она видит угрозу в любой девушке, посигнувшей на право носить фамилию Молчановых. — Как скоро меня выпишут? — задает следующий вопрос Рома. милый! «Не всё так быстро», — охлаждает пыл сына Оля. «Два-три дня». «Боюсь, что больше», — осторожно возражает мама Романа. «Нет, больше не получится», — вклинивается в разговор Олег. «У меня билеты. Я и так отложил перелёт. Откладывать ещё раз я не стану». «Ты эгоист и думаешь только о себе. Твоя фирма никуда не денется, в отличие от здоровья твоего единственного сына». «Ма, папа, не ссорьтесь, пожалуйста. Папа, можешь отправляться куда душе угодно? Я не подведу». «Рома, у тебя нога в гипсе!» Пытается образумить сына Оля. «Я не инвалид и смогу передвигаться. К тому же часть работы можно взять на дом». «Отличное решение. Я рад, что с тобой все в порядке», — фальшиво бодрым голосом говорит Олег. «Сейчас прошу извинить меня, но нужно уладить несколько важных вопросов». Олег быстро выходит из палаты. Мы остаёмся втроём. Меня словно обдаёт ледяным дыханием зимы. Остро ощущаю потребность в защите и твёрдом мужском плече. Сама, того не замечая, приникаю ближе к Роме, чтобы не натыкаться на взгляд Оли, полный скепсиса. — Как только я выйду из больницы, хочу познакомиться с твоими родителями. Ты пригласишь их? — просит Рома. «Я настроен жениться как можно скорее. Мама, поможешь все организовать?» «Для начала я хотела бы переговорить с родителями Миры». Вежливо, но холодно улыбается Оля. «И с Олегом. Кажется, он обещал не скупиться». Тон Оли предельно ясно намекает на то, что разговор с моими родителями будет крутиться исключительно вокруг финансовых тем. Для меня не секрет, что моя простая семья — Не потянет запросы Молчановых. «Рома, мне серьёзно нужно с тобой поговорить. Пытаюсь достучаться до упрямца». «Наедине!» Дверь в палату распахивается. На пороге возникает Олег. «Забыл свой телефон», — объясняет он, забирая телефон, оставленный им на столе. Мужчина вертит его между крупных пальцев и добавляет. «Услышал краем уха разговоры о свадьбе». Рома, даю тебе полный карт-бланш. Пусть твоя невеста будет самая красивая и счастливая. Эту свадьбу все должны запомнить надолго. Олег прощается со всеми еще раз и уходит. На этот раз уже окончательно.